Глава пятая. Лидерство над линией смерти. «Где существует жизнь, существует и опасность». Ральф Уолда Эмерсон. Утром 8 мая 1996 года Дэвид Бришерс взглянул вниз из лагеря номер 3, расположенного на высоте 7470 метров на ледяных склонах горы Эверест. Он готовился завершить восхождение на южную вершину и доставить туда предмет, именуемый «свиньей», то есть камеру IMAX весом 18 килограммов, которой предстояло впервые в истории снять широкоформатный фильм на высшей точке Земли. То, что Бришерс увидел примерно километром ниже, не на шутку его встревожило. Из лагеря-2 вышла толпа более чем в 50 человек, расползлась по леднику и двинулась вверх к Бришерсу и его команде. Среди альпинистов находились любители, которых вели опытные проводники Роб Холл и Скотт Фишер. Бришерс же и так отставал от графика. Его команда не выспалась и не могла в борьбе с ураганом, который всю ночь сотрясал их палатки. Бришерс прикинул, что если его команда еще задержится из-за усиливающегося ветра или снежной бури, и толпа альпинистов нагонит ее. Что если это множество людей устроит столпотворение на вершине горы как раз в тот момент, когда Бришерс попытается снимать фильм? Что если десятки альпинистов создадут пробку в самом узком месте, названном ступенью Хиллари, у вершины, где по зафиксированным веревкам может одновременно подниматься или спускаться только один человек? Что если под весом такого количества людей вырвутся изо льда якоря зафиксированных веревок? Что если ночной ураган предвещает перемену погоды? Что если внезапная буря медвежьей лапой сметет со склона альпинистов, сбросив их в пропасть навстречу смерти? Что если они попадут в пробку вместе с неопытными альпинистами, ослабленными, усталыми, дезориентированными, как раз в тот момент, когда нужно будет прибавить скорость? Бришерс собрал лучшую в мире компанию альпинистов-кинооператоров. И с этими надежными товарищами он обговорил теперь сложившуюся ситуацию. Эд Вистурс и Роберт Шауэр и все остальные пришли к единому решению — сложить оборудование в лагере «Три», спуститься, вернуться через несколько дней, когда на горе никого не будет. По пути вниз Бришерс проходил мимо проводника Роба Холла. Высокий, уверенный в себе, импозантный валом альпинистском костюме тот вел свою армию помощников и клиентов, продвигаясь вверх без особой спешки, но в хорошем ритме. Бришерс едва не пожалел о принятом решении. День вдруг прояснел, погода сделалась почти что приятной, и Холл с явным удивлением смотрел на то, как Бришерс при столь благоприятных обстоятельствах движется не вверх, а вниз. Холл, истинным владыкой Эвереста, шел наверх, а Бришерс быстро прошел мимо и повел своих в нижний лагерь. Они видели второго проводника, Скотта Фишера, человека переполненного энергией. Волосы развиваются, радостная улыбка от уха до уха. Скотт страстно любил горы. Фишер тоже удивился, с какой стати команда Бришерса двинулась вниз, и, услышав соображение Бришерса насчет ветра, неустойчивой погоды и слишком большого количества людей на склоне, усмехнулся и пошел дальше, излучая присущий ему оптимизм. Экое удовольствие восходить на Эверест в такую славную погоду. В следующий раз Бришерс увидит Холла и Фишера две недели спустя, когда будет идти к вершине, чтобы снять свой фильм. Он увидит их мертвыми, вмерзшими в лед. Оба станут жертвами величайшей катастрофы за всю историю покорения Эвереста. В течение суток погибнут восемь человек. Продуктивная паранойя. Многим людям эта трагедия знакома по книге Джона Кракауэра «В разреженном воздухе». Издательство «София», 2004 год. И если вы еще не читали эту книгу, непременно прочтите. Но прочтите и великолепный отчет самого Дэвида Бришерса «High Exposure. Высокий риск». Здесь, как и в истории Амундсона и Скотта, мы наблюдаем разительный контраст. Две команды, два лидера на одной и той же горе и в один и тот же день. На обоих давит ответственность и конкретные обязательства. Один за большой гонорар должен привести клиентов на вершину. Другой осуществляет многомиллионный кинопроект. Оба лидера имеют огромный опыт, но только один привел команду к успеху уровня десятикратников, осуществил, казавшуюся невероятной цель снять полномасштабный фильм на вершине Эвереста и в целости и сохранности доставил всех членов своей команды назад, к подножью. Было бы проще простого сосредоточиться только на решениях, принятых во время восхождения. 8 мая Бритшерс благоразумно решил спуститься и потому сумел осуществить свою цель и, вероятно, спас тем самым жизнь членам своей экспедиции. Роб Холл, напротив, нарушил график возвращения с вершины и не на минуты, а на часы, пока ждал, когда до вершины доберется его клиент Дук Хансен. График возвращения устанавливается заранее, и команда знает, что в такой-то час повернет назад, даже если не достигнет вершины. График рассчитывается с запасом, чтобы успеть вернуться при свете дня. Но если мы будем разбирать только момент принятия решения, мы ограничим свое поле зрения, и понимание будет неполным. Наше исследование подсказывает, что важнейшие решения были приняты задолго до того, как обе команды прибыли в горы. Тогда, когда Бришерс сидел в Бостоне и планировал свой поход, команда Бришерса взяла с собой столько баллонов с кислородом, сколько хватило бы на несколько восхождений, а припасов у них было достаточно, чтобы просидеть в лагере три недели сверх намеченного срока. 8 мая Бришерс развернулся и пошел вниз, потому что он мог позволить себе спуститься и дождаться более удачного дня. У него оставалось достаточно резервов для повторной попытки. Туристы под руководством Холла были в ином положении. Рывок к вершине они совершали словно в туннеле с однонаправленным движением. У них не оставалось возможности спуститься и подняться вновь. В результате на подступах к вершине они отказались от своего графика, отчаянно рискнули и попали в сумрак и быстро надвигавшуюся бурю. Бришерс самоотверженно израсходовал более половины баллонов кислорода из верхнего лагеря на спасательные мероприятия. Он рисковал своим многомиллионным проектом ради погибающих альпинистов, и даже после этих непредвиденных трат у него осталось достаточно ресурсов, чтобы две недели спустя подняться на вершину и поднять туда камеры. Правило восхождения Дэвида Бришерса наглядно иллюстрирует основную идею этой главы. Десятикратники руководят своими компаниями в духе продуктивной паранойи. Все наши победители допускают, что условия могут в любой момент измениться, что они порой меняются быстро и пугающе. Эти люди чрезвычайно чувствительны к переменам. Они постоянно задают себе вопрос «а что, если?». И они готовятся заранее, накапливают резервы, создают лишний запас прочности, ограничивают риск, в скверные времена и в хорошие оттачивают дисциплину, чтобы встречать любые трудности в сильной и гибкой позиции. Эти люди понимают. Мы учимся лишь на тех ошибках, которые удается пережить. В этой главе мы рассматриваем три правила поведения, обнаруженные в нашем исследовании. Эти три правила проистекают из продуктивной паранойи и способствуют созданию великой компании и руководству ею. Продуктивная паранойя 1. Создавайте денежный резерв, запасы, баллоны кислорода на случай неожиданности и неприятностей до того, как эти неприятности приключаться? Продуктивная паранойя 2. Не допускайте риски. Риск пересечь линию смерти, асимметричный риск и неконтролируемый риск. И управляйте риском, связанным со временем. Продуктивная паранойя 3. Общий план, затем крупный план, постоянное внимание, чтобы вовремя уловить изменения и реагировать на них. Продуктивная паранойя 1. Запасные баллоны с кислородом задолго до начала бури. Подставьте на место Дэвида Бришерса Intel. Сравните создание великой компании в секторе микроэлектроники с восхождением на Эверест под грузом широкоформатных камер. И пусть резерв наличных и положительный запасом баланс будет кислородными баллонами и прочими припасами. К концу 1990-х годов резерв Intel вырос до 10 миллиардов долларов. В него уходило 40% годового дохода. Для сравнения, у AMD пропорция резервов к доходам не составляла и 25%. Расчеты основаны на наличных и краткосрочных инвестициях. В 95% случаев такой запас денег не нужен, неэффективен, но руководство Intel беспокоилось по поводу оставшихся 5%. Предусматривало катастрофы, которые могут обрушиться на отрасль в целом и конкретно на их компанию. В тех маловероятных сценариях, которые непременно воплощаются, Intel смогла бы неукоснительно продолжать 20 марш. Продолжать творить, изобретать, стремиться не только достичь свою цель, но и удержать величие. Экономическая теория считает руководителей накапливающих избытки денег неразумными. Капитал можно было бы применить более эффективно. Да, в стабильном, предсказуемом и безопасном мире эта теория могла бы работать. Но наш мир нестабилен, непредсказуем, небезопасен. И никогда безопасным не станет. Мы провели систематический анализ балансов компаний из группы десятикратников и контрольной группы. Отчетов в общей сложности набралось на 300 лет. И убедились, что компании десятикратников всегда берут с собой большой дополнительный запас кислорода. Группа десятикратников откладывает от 3 до 10 раз больше средств, по сравнению со средним коэффициентом резервов по отношению к доходам, выведенным Journal of Financial Economics на основании анализа 87 117 компаний. В финансовых отчетах ликвидность страховых компаний выглядит совершенно иначе, чем в других отраслях, включенных в наши исследования. По этой причине коэффициент ликвидности прогрессив в данной статистике не учитывается. В вопросах создания финансовых резервов и амортизаторов на случай аварии Десятикратники ведут себя как невротики, параноики, психи. И это не зависит от конкретной отрасли. Сопоставив данные по компаниям из группы десятикратников, мы убедились, что десятикратники гораздо консервативнее обращаются со своим бюджетом, чем компании, с которыми их сравнивают. В 80% случаев у группы десятикратников отмечается более высокий коэффициент текущей и абсолютной ликвидности. Мы хотели понять Придерживались ли компании из группы десятикратников столь строгой финансовой дисциплины на заре своей истории, пока они еще не превратились в немыслимо успешные заводы по производству огромных доходов? Применив тот же метод анализа к первым пяти годам после первичного размещения акций, мы обнаружили, что этот тип поведения уже присутствовал. Компании из группы десятикратников проявляли больше благоразумия в области финансов, чем их пары. Финансовый консерватизм Intel под конец 1990-х годов стал прямым продолжением продуктивной паранойи, усвоенной лидерами этой и других компаний десятикратников еще в самом начале пути. Подобно Бришерсу и Амундсену, десятикратники сразу начинают собирать резервы и готовить амортизаторы. Так что «черный лебедь» не застанет их врасплох. «Черным лебедем» именуется крайне маловероятное событие, которое никто бы не мог предсказать. Понятие ввел в оборот – Писатель и финансист Насим Талиб. Автор книг «Динамическое хеджирование. Одураченные случайностью и черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Практически невозможно предвидеть конкретного черного лебедя до того, как он на тебя налетит. На такую дальновидность едва ли способны и наши десятикратники. Но можно предсказать, что какой-нибудь черный лебедь непременно явится, хотя и неизвестно, какой именно. Иными словами, Вероятность конкретного события, черного лебедя, может не составлять и 1%, но вероятность какого-то непредвиденного события достигает почти 100%. Вы только не знаете, что именно и когда случится. В этом заключается важнейший вклад Талиба в современную науку, и его мысль должен взять на вооружение каждый лидер. Десятикратники всегда готовятся к тому, что не в силах предсказать. Складируют баллоны кислорода, создают многократный запас прочности и таким образом до встречи с черным лебедем закладывают возможности для разных решений. В точности так, как Дэвид Бришерс готовился к восхождению. Продуктивная паранойя десятикратников не рассеивается в благополучные времена, потому что эти люди знают, жизненно важно то, что они успеют сделать, прежде чем разразиться буря. С уверенностью предсказать конкретные неприятности невозможно. А потому лидеры систематически накапливают резервы, готовят амортизаторы именно для непредсказуемых событий. Их баллоны с кислородом давно уже лежат в лагере, хотя еще ничто не предвещает бури. В 1991 году Херб Келлигер объяснил, почему Southwest Airlines придерживается столь осмотрительного бюджета. Пока мы не забываем, какие принципы помогли нам выжить, и вырасти в разгар экономической катастрофы, пока мы помним, что подобные катастрофы происходят регулярно, пока мы не позволяем себе разбазаривать свои преимущества, поддавшись близорукому упрямству, эгоизму, капризу, мы будем и дальше расти, мы будем и впредь процветать. Через 10 лет, после того, как были произнесены эти слова, мир, замерев в режиме реального времени, наблюдал кошмар 11 сентября 2001 года. После этой катастрофы другие авиакомпании существенно сократили свои операции. Но Southwest вест не уволила ни одного человека, не отменила ни один рейс, ни один. И как только правительство сняло запрет на внутринациональное воздушное сообщение, восстановило полностью график полетов, пусть поначалу самолеты и отправлялись полупустыми. Компания Southwest свела положительный баланс в 2001 году, в том числе и за последний квартал, и единственная среди крупных авиаперевозчиков, сохранила прибыльность и в 2002 году. Она открывала новые терминалы, отвоевывала дополнительный сектор рынка, и, что совсем уж изумительно, ее акции поднялись в цене под конец 2001 года. Под конец 2002 года рыночная капитализация Southwest превзошла все остальные крупные авиакомпании США вместе взятые. Таких успехов southвес добилась вопреки тому что сама же называла потенциально катастрофическим ударом 11 сентября и добилась потому что опять же говоря словами самой компании наш принцип управлять в благополучные времена так чтобы пережить скверные оказался лучшей профилактикой на момент террористического акта 11 сентября southвес располагала миллиардом свободных денег и самым высоким рейтингом кредитоспособности за всю историю отрасли Кроме того, себестоимость пассажира места на милю у компании была минимальная. Она обеспечила себе такую позицию, не изменяя своей дисциплине на протяжении 30 лет, в самые благополучные времена. План действий на случай кризиса был отработан задолго до 11 сентября. Компания 30 лет взращивала особую породу преданных, решительных и бесстрашных людей, отношения под девизом «один за всех и все за одного» и «это» обеспечила Сауз-Вест силу и сопротивляемость. Не обладая на такой культурой, такими отношениями до страшного кризиса, компания пострадала бы так же, как и остальные. Говоря о том, как вела себя компания после 11 сентября, Херб Келлигер, вопреки своему обыкновению, не хвастался. У него явно стоял комок в горле, когда он рассказывал, как его люди работали изо всех сил, чтобы поднять самолеты, едва небо вновь открылось для перелетов с какой отвагой они бросили вызов всем врагам. Нас победить нельзя. Мы стали только сильнее. Против нас совершили ужасное злодеяние. Но нас не запугать. Мы поднимаемся в воздух. Если применять правила создания великой компании, применять их жестко, в любых обстоятельствах, в хорошие времена и в плохие, то в час катастрофы ваша компания окажется крепче всех прочих. По реакции на кризис, Компании можно разделить на три категории. Одни продвигаются вперед, другие отстают, третьи погибают. И не от внешних обстоятельств зависит, в какой категории окажетесь вы. Это определяете вы сами. Продуктивная паранойя 2. Ограничение риска. Мы задавались вопросом, не потому ли наиболее успешной компании настолько обогнали всех, что шли на большой риск. Может быть, наши десятикратники из тех победителей, которые многим рискуют и многого добиваются, и им просто повезло, что в их случае риск окупился. Однако, проведя исследование, мы убедились в том, что компании из нашей десятки предпочитали консервативный подход и избегали риска. Они рассчитывали свои силы на 20-мильный маршрут. Они сначала стреляли из ружей и только затем из пушек. Они проявляли финансовое благоразумие и запасались дополнительными баллонами кислорода. Свидетельства такого рода накапливались, и мы перешли к систематическому анализу в поисках конкретного ответа на вопрос, больше или меньше рисковали победители по сравнению с контрольной группой. Для начала мы выделили три основные категории риска. первое смертельные риски, вторая – асимметричные риски и третья – неконтролируемые риски. Смертельными мы считаем риски, способные уничтожить компанию или нанести серьезный ущерб. При асимметричных рисках потенциальные проблемы существенно превышают потенциальную выгоду. Неконтролируемые риски отдают компанию на волю сил и событий, которыми она не может управлять. В любом решении, в каждой ситуации могут одновременно присутствовать различные формы риска, поскольку эти категории не взаимоисключающие. История покорения Эвереста наглядно иллюстрирует все три категории. Когда Роб Холл пренебрег назначенным сроком возвращения, чтобы помочь еще одному клиенту взойти на вершину, он резко увеличил вероятность того, что группа не успеет вернуться до темноты и у них закончится кислород. Это был смертельный и совершенно излишний риск. Напротив, Дэвид Бришерс, столкнувшись с трудным выбором, Позволит ли японки своей команды дойти до вершины, когда они предприняли повторный штурм – мучительный выбор. Поскольку женщина готовилась к восхождению и тренировалась много лет, предпочел во имя безопасности оставить ее в лагере. Решение Холла взять с собой кислорода ровно на одну попытку представляло собой асимметричный риск. Конечно, кислородные баллоны весят немало и стоят дорого, но срыв экспедиции обходится дороже а потерянные жизни и вовсе бесценны. Бришерс же счел, что опасность остаться без кислорода существенно перевешивает расходы на дополнительный запас. Бришерс сумел избежать также и неконтролируемого риска. Когда 8 мая 1996 года множество альпинистов одновременно устремились к вершине, сложилась ситуация, которую он не мог регулировать. Существовала вероятность затора на ступени Хиллари, Столпившиеся на самом пике альпинисты преградили бы путь Бришерсу и его команде. Бришерс с товарищами рисковал застрять высоко на склоне в бурю, другие группы задержали бы их возвращение. Дэвид решил избежать неконтролируемых рисков и 8 мая отправился вниз. Обратимся теперь к данным нашего исследования. После досконального анализа мы обнаружили, что наша десятка вела себя как Дэвид Бришерс. Меньше смертельных рисков, меньше асимметричных рисков, меньше неконтролируемых рисков, чем в той группе, с которой мы их сравнивали. Сопоставление рисков. Группа десятикратников и контрольная группа. Тип решения. Количество проанализированных решений. Группа десятикратников — 59, контрольная группа — 55. Тип решения. Решение с риском пересечь линию смерти. Группа десятикратников 10%, 1945, 10 решений, контрольная группа 36% решений. Тип решения решение с асимметричным риском. Группа десятикратников 15% решений, контрольная группа 36% решений. Тип решения решение с неконтролируемым риском. Группа десятикратников 42% решений, контрольная группа 73% решений. Тип решения решение с низким уровнем риска низкий уровень риска без пересечения линии смерти асимметричного или неконтролируемого риска группа десятикратников пятьдесят56 процентов решений контрольная группа двадцать два процента решений тип решения решение со средним уровнем риска средний уровень риска без пересечения линии смерти присутствует асимметричный или неконтролируемый риск группа десятикратников двадцать два процента решений контрольная группа тридцать пять процентов решений Тип решения – решение с высоким уровнем риска. Высокий риск – пересечение линии смерти и или одновременно асимметричный и неконтролируемый риск. Группа десятикратников 22 – 22% решений, контрольная группа 43 – 43% решений. Разумеется, десятикратники тоже порой идут на риск, но по сравнению со своими парами, в одних и тех же ситуациях они чаще сдерживают риски, управляют ими и избегают их. Десятикратники, как огня боятся линии смерти, избегают асимметричного риска, держатся подальше от неконтролируемого риска. Закончив анализ рисков, мы увидели, что оставили без внимания еще одну чрезвычайно важную категорию рисков – риски, связанные со временем. А именно, бывает так, что уровень риска привязан к определенному месту событий и к скорости, с какой принимается решение и совершаются действия. На вас движется торнадо, и уровень риска напрямую зависит от того, успеете ли вы разглядеть угрозу, принять решение и укрыться в убежище, прежде чем торнадо обрушится на вас. Учитывая условия, в которых проводилось исследование, изменчивый мир, полный мощных и быстродействующих сил, которые мы не можем ни предсказать, ни контролировать, напрашивается предположение, что компания из пары для сравнения погубила себя медлительностью перед лицом надвигающихся рисков, а десятикратники сумели снизить риск благодаря своей оперативности. Для проверки этого предположения мы выявили в истории группы десятикратников и контрольной группы 115 событий, для которых время имело значение. Мы изучили корреляцию благоприятных и неблагоприятных исходов со скоростью осознания, рано или поздно компания поняла значение этого события, со скоростью принятия решения и скоростью его исполнения. Сопоставим поведение, коррелирующее с благоприятным исходом и неблагоприятным исходом. Благоприятный исход. Сверхбдительность. Постоянные тревоги о переменах, которые могут навлечь угрозу. Высматривание ранних признаков опасности. Неблагоприятный. Самоуверенность. Непонимание потенциального значения перемен или преуменьшение их значения. Запоздалое распознавание опасности. Благоприятный. Скорость принятия решения соответствует темпу событий, быстрому и медленному. Если можешь не торопиться, не торопись. Если надо, делай быстро. Неблагоприятный. Неумение приспособить скорость принятия решений к темпу событий. Решение принимается слишком быстро или слишком медленно, не так, как того требует ситуация. Поведение, коррелирующее с благоприятным исходом. Продуманные, основанные на фактах решения. Максимальная сосредоточенность, даже при спешке. С неблагоприятным. Реактивные, импульсивные решения. Недостаток фанатичной дисциплины и жесткой стратегии. Благоприятный исход. Как только решение принято, полная сосредоточенность на высококачественном исполнении. Интенсивность работы возрастает, чтобы успеть вовремя, но не в ущерб качеству. Неблагоприятный. Качество исполнения приносится в жертву скорости, Интенсивность не возрастает и, таким образом, не обеспечивается высококачественное исполнение на большой скорости. Это сопоставление показывает гораздо более интересную картину, чем примитивное правило «двигайся быстрее в любых обстоятельствах». Мы убедились, что заранее распознать перемену или угрозу и использовать все имеющееся в вашем распоряжении время, много его или мало, на принятие обдуманного и жестко исполняемого решения – гораздо полезнее, чем в торопях принимать решение за решением. Ключевым вопросом оказалось не «быстро действовать или медленно», а «сколько у нас времени до того, как характер угрозы и риска изменится». Вспомните, как Энди Гроув отреагировал, узнав свой диагноз. Мы обсуждали его действия во второй главе. Он не ринулся тут же действовать. Сначала он проверил, каким временем располагает. И понял, что в ближайшие несколько недель Характер риска существенно не изменится. Если бы он тянул месяц, годы, рак убил бы его, но неделями он мог располагать. Затем Энди использовал этот срок, чтобы разработать четкий план компании, выяснить все варианты действий и нарисовать собственные графики. Он вовсе не благодушествовал по поводу своей опухоли, но и не спешил с решениями. Гроув считал, что мчаться на операцию, не разобравшись в ситуации, значит лишь усугубить риск. Иногда поспешные действия усугубляют риск. Иногда медлительность усугубляет риск. Ключевой вопрос – сколько времени до того, как характер риска изменится? Секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, десятилетия. Проблема не в том, как ответить на этот вопрос, а в том, что не всегда хватает присутствия духа этот вопрос задать. Группа десятикратников старается использовать имеющееся в ее распоряжении время, позволить событиям развернуться и обнаружить свою сущность. Но эти команды готовы и действовать с головокружительной скоростью, если характер риска стремительно меняется. Задолго до середины 1990-х, «Страйкер» уже высматривала на горизонте грядущую бурю, и в отчете за 1989 год отмечала, что США окажутся в невыгодных конкурентных условиях, если бюджет здравоохранения превысит 15% от ВНП. Это ударит по ценам, в том числе по ценам на медицинские приборы Striker. Компания стала запасаться кислородными баллонами, финансовым резервом, чтобы приготовиться к любому кризису. И тем не менее, Джон Браун не торопился. Он позволил ситуации созреть и готовился действовать быстро, когда наступит момент. Под конец 1990-х характер риска для «Страйкер» начал быстро меняться. Появились концерны, скупавшие больницы, чтобы сконцентрировать в своих руках этот сектор рынка. Данные группы предпочитали иметь дело с немногими крупными рыночными лидерами, и в ответ отрасль начала консолидироваться с помощью ряда стремительно совершавшихся слияний и приобретений. Компании и производители медицинского оборудования оказались перед трудным выбором. Либо войти в узкий круг серьезных игроков, существенно расширив масштаб своей деятельности, либо выйти из игры. И вот тогда «Страйкер» включилась, приобрела «Хао Медика» и обеспечила себе место в верхних строках рейтинга. Скорость и результат. «Страйкер» — бюджет здравоохранения и проблемы отрасли. Поведение, коррелирующее с благоприятным исходом. Сверхбдительность. Постоянные тревоги о переменах, которые могут навлечь угрозу, высматривание ранних признаков опасности. Поведение «Страйкер». В 1980-х компания «Страйкер» четко выделила проблему рост расходов на здравоохранение и обеспокоилась возможными плохими последствиями для отрасли. Поведение, коррелирующее с благоприятным исходом. Скорость принятия решения соответствует темпу событий, быстрому или медленному. Если можешь не торопиться, не торопись. Если надо, действуй быстро. Поведение страйкер. В 1980-х и начале 90-х страйкер не предпринимала решительных действий, но рассматривала различные возможности и копила финансовые резервы. Поведение, коррелирующее с благоприятным исходом. Продуманные, основанные на фактах решения, максимальная сосредоточенность даже при спешке. Поведение страйкер В конце 1990-х концерны скупавшие больницы спровоцировали ускоренную консолидацию отрасли. Тогда Страйкер приняла обоснованное решение купить хау Поведение, коррелирующее с благоприятным исходом. Как только решение принято, полная сосредоточенность на высококачественном исполнении. Интенсивность работы возрастает, чтобы успеть вовремя, но не в ущерб качеству. Поведение Страйкер. В 1998 и 1999 годах команда «Страйкер» работала чуть ли не круглосуточно, чтобы интегрировать в свою систему Хаумедика. Продуктивная паранойя побуждает заранее распознавать притаившуюся опасность и бдительно готовиться к вероятным катастрофам. Но отнюдь не подталкивает к торопливым действиям, лишь бы избавиться от тревоги и неопределенности. Изучая лидеров, мы обнаружили, что некоторые бизнес-лидеры из развивающихся стран сохраняют полное спокойствие перед лицом неопределенности и готовы выжидать сколько угодно, главное, чтобы характер риска оставался постоянным. Во время кризиса 2008-2009 годов мы работали с некоторыми из самых успешных бизнесменов развивающихся стран и отметили их спокойствие и сдержанность посреди хаоса. Один из самых успешных бизнес-лидеров Латинской Америки Человек, сделавший себя сам, достигший успеха не просто в нестабильности, в жесточайшей к человеку среде, так объяснял свое умение ждать. Конечно, такова природа человека. Мы хотим поскорее избавиться от неопределенности, но это желание подталкивает нас к поспешным решениям. В наших краях быстро понимаешь, что от неопределенности не избавиться никогда, какие бы решения мы не принимали, какие бы не совершали действия. Итак, если есть возможность позволить ситуации дозреть, если можно дождаться большей ясности, прежде чем действовать, мы воспользуемся такой отсрочкой. Разумеется, нужно и приготовиться действовать, когда момент настанет. Личная беседа с автором. Одно из самых опасных заблуждений – мнение, будто скорость всегда обеспечивает преимущество. Мол, кто не успел, тот опоздал. Но есть ведь и другая пословица. Поспешишь людей насмешишь.